Глава 2. Часть 1. Начало конца. После того, как я склонился в извинении девятнадцатый раз, у меня закружилась голова, и я бессознательно рухнул на землю. Случилось это на моей подработке в пивном ресторане. Причина и сна, любую пойдёт в оморок, если почти не ест и работает под палящим солнцем. Заставив себя, я вернулся домой. Тогда глаза стали болеть так, будто их выкалывают. В итоге мне пришлось отправиться в больницу. Поездка туда на такси ударила по моему и так тощему кошельку. Сверх того, начальник сказал взять отгул. Я понимал, что надо сократить расходы, но не понимал на что именно. Вообще не припомню, когда в последний раз ел какое-нибудь мясо. В течение 4 месяцев я не стригся, не покупал одежду, у меня прошлогоднее пальто. Даже с момента поступления в колледж никуда не ходил. Положиться на родителей не могу, поэтому мне самому приходится зарабатывать деньги. Необходимость расставания со своими дисками и книгами заставляла сердце обливаться кровью. Все они были подержанными. Я тщательно подходил к их покупке, но это единственное, за что я могу выручить деньги. Ведь у меня нет даже компьютера и телевизора. Так что на прощание я хотел хотя бы послушать все диски. Надев наушники, я прилег на коврик и запустил музыку. Включил вентилятор с синими лопастями из комиссионки и время от времени ходил на кухню за холодной водой. Впервые я пропустил колледж, но никто не обратил внимания на моё отсутствие. Они, может, даже не заметят, что я взял выходной. Альбом за альбомом перетекали из стопки справа в стопку слева от меня. Лето. Мне было 20. Но, подобно Полю Низану, я не дам никому сказать, что это лучшие годы жизни. Нечто действительно хорошее случится с нами через 10 лет. Тогда мы наконец-то почувствуем радость жизни. Предсказание Химино не сбылось. По крайней мере, у меня ничего хорошего не происходит, и нет признаков того, что произойдёт. Интересно, чем она занималась? Именно сменила школу в четвёртом классе. После этого мы с ней не виделись. Этого не должно было произойти, хотя, может, оно и к лучшему. Не находясь со мной в средней и старшей школах, в колледже, она не увидела, как я превратился в среднестатистического скучного человека. Хотя вы могли бы подумать, что, поедим мы с другом детства в одну школу, я, может, даже не закончил бы так. Когда она находилась рядом, я чувствовал напряжение, в хорошем смысле. Если иногда делал что-то постыдное, Химино смеялась надо мной, а когда изредка делал нечто выдающееся, проклинала меня. Может, постоянно чувствуя давление с её стороны, я стремился стать лучше, чем я был. Последние несколько лет я постоянно сожалел об этом. Что ты, десятилетний я, думаешь обо мне нынешнем, прослушав за 3 дня большую часть дисков? Я закинул их все, некоторые даже необходимые для меня, в бумажный пакет. Другой пакет я уже наполнил книгами и, взяв пакеты, отправился в город. Я шёл под солнцем, в моих ушах звенело. Может, мне мерещилось из-за неровного стрёка мотоцикла, но ощущалось так, будто звон раздавался прямо у меня в ушах. Впервые я побывал именно в этом книжном магазинчике прошлым летом, спустя несколько месяцев после поступления в колледж. Я ещё плохо знал город, так что потерялся. Мне тогда надо было узнать дорогу. Пройдя вдоль аллеи, а затем поднявшись по лестнице, я нашёл этот книжный. После этого много раз пытался попасть туда снова, но никак не мог вспомнить, где он находится. А пытаясь поискать, я всегда забывал его название. Вот как обычно бывало. Я попадал туда каждый раз, когда терялся, словно дороги к магазину изменялись по своей прихоти. Только в этом году мне удалось туда попасть, не потерявшись. Сейчас у магазина "Цвели и Пами". По привычке я проверил передние полки с дешёвыми книгами, чтобы убедиться, что там нет ничего интересного, затем прошёл внутрь. В магазине было мрачно, витал сильный запах старой бумаги. Я слышал, как в задней части играло радио. Я прошёл через узкий проход, повернулся и позвал владельца магазина. Из-за груды книг высунуло усталое лицо морщинистого старика. Владелец магазина, этот старик, абсолютно никому не улыбался. Обычно он, опустив голову, молча подписывал ценники. Сегодня же было иначе. Когда я принёс много книг на продажу, старик поднял голову. Он посмотрел прямо мне в глаза, и его лицо выглядело так, будто он чем-то удивлён. Но его можно понять. Ценность продаваемых мною книг заключалась в том, чтобы перечитывать их снова и снова. Книголюбу должно быть тяжело понять, зачем эти книги отдавать. Переищешь ли типа того? спросил он меня. Его голос был на удивление спокойным. Нет, ничего подобного. "Ну тогда", сказала она, спустя взгляд на сваленные в кучу книги. "Почему ведёшь себя так расточительно? Бумагу не съешь, недостаточно питательно". Владелец магазина, похоже, понял мою шутку. "Денег нет", пробормотал он и кивнул. А старик сложил руки вместе и глубоко задумался. Видимо, он изменил своё решение. Старик вздохнул и произнёс: Оценку потребуется минут 30. И забрал с собой книги в заднюю часть магазина. Я вышел наружу и взглянул на старый рекламный щит у края дороги. На нём висели плакаты о летнем фестивале, наблюдении за светлячками и звёздами, а также о книжном клубе. По ту сторону забора я учил и запахи татами и ладана, смешанного с ароматом деревьев. Несколько ностальгически. В доме неподалёку звенели колокольчики. Старик закончил оценивать. Мне заплатили две трети того, что я ожидал получить. тогда владелец магазина произнёс: "Эй, мне надо тебе кое-что сказать. Да? У тебя ведь что-то с деньгами сейчас, да? Не то чтобы только сейчас". Ответил я дваосмысленно, а старик, понимающе кивнул: "Меня не заботит, насколько ты беден или почему стал бедным. Просто хочу кое-что спросить". Старик сделал паузу. "Не хочешь ли продать часть своей жизни?" Ответ мой запоздал, из-за того, что меня с толку сбила странная фраза. «Часть жизни?» – переспросил я, намереваясь убедиться, что правильно его понял. «Да, годы жизни. Нет, покупатель не я. Только знаю, что на самом деле их много продают». Не похоже, что мои уши сыграли со мной злую шутку из-за жары. Я на миг призадумался. Должно быть, из-за страха перед старостью этот старик выжил из ума. Сначала я пришел именно к этому выводу. Он видя выражение моего лица, старик продолжил: Не могу винить тебя, если думаешь, что я шучу или посчитал, что я старик-маразматик. Но если захочешь убедиться в этой чепухе, сходи куда тебе покажу, и ты увидишь, что я... я не лгу. С недоверием я полностью выслушал его объяснение. Короче говоря, он мне сказал вот что: На четвертом этаже здания, неподалеку, есть магазин, который покупает годы жизни. Цена разнится от человека к человеку. Она тем больше, чем более полную жизнь ты проживешь. Я на самом деле тебя не знаю-то, но не похоже, что ты плохой парень. Полагаю, тебе нравятся книги. Это должно иметь какую-то ценность, не так ли? Я вспомнил тот урок из начальной школы. и понял, насколько всё похоже. По словам старика, в этом магазине ещё можно продать время и здоровье. Какая разница между годами жизни и временем? спросил я. Не уверен, что они как-то отличаются. Подробностей не знаю. Ведь я никогда не продавал ничего из этого. Ну, больные до да неприличия люди могут жить десятками лет, а здоровые внезапно умирают. Должно быть, всё разница есть какая-то, так? Хотя не представляю, что это за сделка со временем. Старик набросал карту на листок блокнота и записал номер. Поблагодарив его, я покинул магазин. Я был уверен, тот магазин, промышляющий годами жизни, лишь фантазия старика. Он придумал его, чтобы чувствовать себя лучше. Должно быть, старик боялся приближающейся смерти, поэтому придумал про возможность купли-продажи жизни. Так что, имею в виду, не слишком ли это здорово, окажись оно правдой. Мои предположения оказались наполовину верными. Это было действительно слишком здорово, чтобы быть правдой. Но они также были наполовину и неверными. Магазин, который занимается жизнью, действительно существовал. После продажи книг ноги повели меня в магазин дисков. Как же ужасно, что солнечные лучи отражаются от асфальта. Капли пота стекали с лица. Мне хотелось пить, но у меня не было денег даже на сок из автомата. Придётся дотерпеть, пока не доберусь домой. В отличие от книжного, в магазине дисков стоял достойный кондиционер. Когда автоматические двери открылись, меня окатил прохладный воздух. Мне захотелось растянуть это ощущение. Я глубоко вздохнул, позволив воздуху попасть в лёгкие. В магазинчике играла известная летняя песня. Полагаю, она всё так же популярна, как во времена моей средней школы. Подойдя к стойке, я подозвал светловолосого продавца и показал тому на бумажный пакет в правой руке. Парень с сомнением глянул на меня. Выражение его лица постепенно менялось на такое, будто я предал его. Оно кричало, мол, как я мог спускать все эти диски? В целом, такая же реакция, как и у старика из книжного магазина. "И зачем всё это продавать?" спросил меня блондин, на вид ему было больше 20. Глаза были поникшими, а одет он был в футболку с рок-группой и потертые джинсы. Пальцы парня нервно двигались. Как и в книжном, здесь я объяснил обстоятельства, почему мне приходится продавать диски. Продавец хлопнул в ладоши и сказал. «В таком случае, есть у меня нечто классное для тебя. Может, мне не стоит рассказывать? Однако мне понравился твой музыкальный вкус, дружище. Так что только между нами, лады?» Слово в слово похоже на речь мошенника. Блондин проговорил. «В городе есть магазинчик, где купят твои годы жизни». «Годы жизни?» Переспросил я: "Конечно, понимаю, что это переложение разговора ранее, но просто надо было переспросить". "Да, годы жизни", подтвердил он с серьёзным тоном. "Это что, какая-то мода издеваться над бедняками?" Пока я размышлял над ответом, парень быстро всё объяснил. Во mnogom это оказалась та же история, как и рассказанная владельцем книжного магазина, но в случае этого парня оказалось, что он на самом деле продал часть жизни. Я был решил узнать за сколько, но продавец увилинул от ответа. На самом деле, сказать этого не могу. Блондин нарисовал карту и записал телефонный номер. Даже можно не говорить, что карта совпадала со схемой старика. Благодаря в парня я двинулся из магазина. Как только вышел под солнце, меня окутал тяжёлый горячий воздух. Только сегодня, сказал сам себе, вставляя монетку в ближайший автомат. После долгих раздумий выбрал сидр. Немного подержав в двух мерах руками холодную банку, я открыл её. Однако пить не торопился. Сладость приятно освежающего напитка наполнила рот. Я давно не пил газировку, так что после каждого глотка пощипывало во рту. Допив, я выбросил пустую банку в урну. Вытащив из кармана, я взял в руки карты продавцов. Определённо можно дойти пешком. Создавалось впечатление того, что я действительно собирался пойти туда и продать годы своей жизни, время или здоровье. Да что я за дурак? Вот глупости. Закатив глаза, я скомкал бумажки и выкинул их. Конец первой части.